Часть шестая Капитан был на мостике, когда Бауэр сказал «Молчат. Видно, со связи что-то не в порядке». Но и Бауэр, и Капитан знали, что со связью все в порядке. Что-то случилось с людьми в вездеходе. «Диск», — произнес Капитан. Бауэр, ходившись за гребеном и раньше, предугадал слова Капитана. Его рука уже тянулась к кнопке запуска. Корабль чуть вздрогнул. В открывшийся люк вылетел глаз корабля, диск с телевизионной камерой на борту, налетавший к тому времени много тысяч километров над планетой. Бауэр включил небольшой экран слежения. По нему проплывали серые с зелеными подпаленными вершины холмов и оловянные ленточки ручьев в долинах. Разведдиск шел быстро, и Бауэр с трудом угадывал прерывистую полосу дороги. По экрану побежали серые неровные полосы. «Опустите его пониже». «Вошел в облака», — велел капитан. Бауэр перевел диск в бреющий полет и предупредил. Придется здесь его вести медленней, как бы на вершинку не налететь. «Две минуты вряд ли играют роль», — сказал капитан. «Они могут сейчас быть и не в заповеднике, а где-то ближе, на дороге. Проверим весь путь». Бауэр кивнул головой. «Вошел Баков. Что-то случилось?» — спросил он, заметив светящийся экран. «Нет связи», — отозвался Загребен. диск пошел». Я этого боялся, произнес Баков, хотя этого и не следовало говорить. На экране промелькнула арка у входа в заповедник. Бауэр снял скорость и, снизившись к самой крыше лаборатории, диск повернул к серой путанице ветвей, к лесопитомнику. На краю поляны стоял вездеход. Крышка люка была открыта, настежь. Бауэр опустил диск еще ниже, и тот завис над открытым люком. Вездеход был пуст. Около ежа не было следов, трава стояла прямо, будто люди покинули его по воздуху. Каждая травинка была видна на экране ясно, словно под лупой. Нет, кроме отпечатков гусениц самого вездехода, никакие другие следы к машине не вели. «Мистика какая-то», — вздохнул Бауэр, когда диск завершил второй круг над вездеходом. «Никакой мистики», — ответил капитан. «Пройдись диском по следам гусениц». Цепочка следов, оставленных рубчатыми подошвами, различалась кое-где поверх отпечатков гусениц. Все ясно. Смотрите, как стоит машина. Она уткнулась в кусты. Дальше откос, хода нет. Раньше она стояла посреди поляны. Потом что-то случилось со снежиной и кори. Видно, уже в кустах. Тогда Антипин подвел машину к кустам, выскочил, пробежал несколько шагов обратно по гусеничным следам и тоже свернул в кустарник. Все это произошло так быстро, что он не успел или не счел нужным выйти на связь. Теперь проверим. Ага, видите, следы ведут к кустам. Диск сначала летел над прогалиной в кустах, и отпечатки подошв были видны сверху. Потом кусты сомкнулись. Сквозь голые ветви капитан разглядел маленькую колонию голубых цветов. Некоторые ветви вокруг были обломаны. Ясно, они с поляны увидели цветы и пошли к ним. А Антипин наблюдал за ними с вездехода. Диск снова поплыл над переплетением ветвей. Свежие обломы указывали путь биолога и Снежины, они вышли к маленькой поляне, на которой тоже росли цветы. Правда, здесь цветы были вытоптаны, из следов великое множество. Они вели к расщелине среди скал. — Вызови, Павлыша, — приказал капитан Бакову. Павлыш прибежал на мостик через полминуты. Можно было подумать, что он ждал вызова у самой двери. — Слава, — сказал капитан, — приглядитесь к следам. Похожи на те? — Да, — ответил Павлыш, — это они. — Готовим большой катер, — решил капитан. Командир катера Баков. Команда Павлыш, Цыганков, Лищук, Райков, Корона-Ару. Из местных жителей Девкали. За вооружение и защиту корабля отвечает Баков. За ходовую часть Лищук. Подготовка и сборы 15 минут. Когда Баков ушел, капитан велел Бауэру ⁇ Глеб, поднимитесь повыше, на полкилометра или еще повыше, может наши увидят ⁇ А вы уверены, что похитители жители этой планеты? ⁇ спросил Бауэр, глядя, как уходит вниз и уменьшается домик лаборатории на экране. ⁇ Вот это новая идея. Уверен? А что? Уж очень невероятно. Живые люди здесь после всего, что произошло. «Нельзя спрятать на планете звездный корабль», — отверг загребен версию Бауэра. «После тебя на вахту выйдет Кудараускас вместо Бакова. Я не устал, Геннадий Сергеевич. Мы не знаем, сколько продлятся поиски». «Надеюсь, с ними ничего плохого не случилось?» «Не знаю», — ответил капитан. «Не знаю. Кто может знать?» «Такая тихая планета, ни одной живой души».